т е м н о е каменистые п р о с т р а н с т в о под этим неровным с весом единственное место, где я не вижу снега. Энди кричит на бегу, полы пальто развиваются у него за спиной, руки в варежках раскинуты в стороны, голова откинута назад, уши его зимней шапки хлопают и взлетают как крылья. Он уже пробежал половину пути. И настроение у меня внезапно меняется. Я уже не испуган и не раздосадован. Теперь мне весело. Я обьянен. Радость переполняет меня. Нам было сказано не делать этого, не ходить сюда. Нам было сказано кататься на санках, играть в снежки, лепить снеговиков. Все, что угодно, но только близко не подходить к озеру и реке. Там можно провалиться под лед. И все же Энди после того, как мы покатались немного на склоне у фермы, направился сюда, невзирая на мои протесты, пошел сюда через рощицу. И когда мы оказались уже на берегу, я сказал: "Ну ладно, но теперь только смотри, дальше ни ни". Но тут Энди с воплем спрыгнул по усеянному камнями белому склону к реке и припустил по чистому снегу. противоположному берегу. Сначала я разозлился и испугался за него, но потом меня внезапно буяла радость. Я смотрел, как он несется по холодному ровному пространству вставшей реки, свободный, распалившийся, веселый в этой однообразной замороженной тишине. Я думаю, что он таки добежал. Пересек реку и теперь в безопасности. Я уже ощущаю, как во мне начинает подниматься п ь я н я щ а я радость от этого искупительного свершения. Но тут раздается треск, и он падает. Я думаю, что он поскользнулся и упал, но нет, он не лежит животом на снегу, он провалился по пояс. Он борется, пытается выбраться вверх. Обилизна вокруг него начинает темнеть. Я никак не могу поверить, что это все на самом деле. Не могу поверить, что Инди не выбраться оттуда. Я рус о страха, з о в у его весь голос, кричу ему. Он молотит руками, его разворачивает, он погружается все глубже. Он пытается найти опору и выбраться на поверхность, но кромка льда обламывается. Осколки взлетают в воздух, а следом со странным звуком устремляются вверх фонтанчики воды. Теперь он зовет меня, но я почти не слышу его из-за собственных истошных воплей. Я о р у так громко, что в штанах у меня становится мокрот на п р я г а Он тянет ко мне руку, зовет меня, н а меня о в а л ужас. Я исхожу воплем, я не знаю, что делать, хотя он кричит мне: помоги, подойди ко мне, дай мне ветку. Но меня п р о ш и б а е т холодный пот при одной только мысли о том, что нужно ступить на белую предательскую поверхность, а где ветку взять, я и представить себе не могу. С одной стороны высокие деревья над невидимым внизу ущельем. Еще деревья есть у берега озера в направлении к л о д о ч н о м у сараю, но никаких веток на них нет, повсюду только снег. И тут Энди перестает молотить руками и исчезает под б е з н о й Я стою неподвижно, замерев, не м е в я Я жду. Вот он сейчас покажется наверху, но его нет. Я делаю шаг назад, потом. Врачаюсь и б е г у Я бегу к дому, а липкая влага между моих ног из теплой превращается в холод. Друг меня х в а т а ю т чьи-то руки. Это родители Энди. Они гуляют с собаками около декоративных прудов, но прежде чем мне удается сказать им что-нибудь, проходит целая вечность, потому что голос не слушается меня. Я вижу страх в их глазах. Они спрашивают, где Эндрю, где Эндрю. Наконец мне удается сказать, и миссис Гулт издает душераздирающий вопль, а мистер Гулт велит п р и с л а т ь людей из дома и вызвать скорую, а сам бежит по тропинке к реке. За ним четыре возбужденно лающих золотых лабрадора. Я бегу домой с миссис Гулт, и мы зовем всех, моих мать. И отца, и других гостей, и все несутся к реке. Ой, отец тащит меня на руках. С берега мы видим мистера Гулда, ползущего на животе по льду назад от промойны. Вокруг с у е т я т с я и кричат люди. Мы бежим вниз по реке к теснине, к ущелью. Ой, отец п о с к а л ь з ы в а е т с я и чуть не роняет меня. От него пахнет виски и едой. Затем кто-то кричит. Энди находит за поворотом реки, там, где вода пробивается на поверхность из-под корки льда и снега. И бурля нас тремни между камней и топликов устремляется к порогу водопада, который сегодня даже на таком близком расстоянии шумит глуховато и как б у д т о и з д р и к а Энди, там, он застрял между заснеженным стволом дерева и обледеневшим камнем. Лицо у него и с е н е белое. и совершенно неподвижно, хотя отец Энди плюхается в воду и в ы т а с к и в а е т его. Я начинаю плакать и прячу лицо, уткнувшись в плечо отца. д е р е в е н с к и й доктор был одним из гостей. Они вместе с отцом Энди поднимают мальчика так, что вода вытекла из о рта. Потом укладывают на р а с т и е л ь н о м на снегу пальто доктор Давид Энди на грудь, а его жена дышит мальчику прямо в рот. Они кажутся у д и в л е н ы больше всех, когда сердце Энди снова начинает биться, а в горле булькает. Энди заворачивают в пальто и несут в дом, а когда приезжает скорая, его по самую шею погружают в теплую ванну и дают кислород. Он п р о б ы л под л ь д о м под водой минут десять, а то и больше. Доктору были известны факт, когда детей, обычно помладше Энди, пробывших в холодной воде без воздуха, удавалось спасти, но сам он с подобным когда не сталкивался. Энди быстро приходит в себя, дышит кислородом. Кашляет и сплевывает в теплую воду, потом его вытирают и несут в подогретую кровать. Родители не спускают с него глаз. Доктор беспокоился, не пострадал ли мозг, но Энди, похоже, такой же умный и сообразительный, как и раньше, помнит в подробностях, что было с ним в р а н н е м д е т с т в е проходит с хорошей оценкой все тесты на память, которые устраивает ему доктор. даже хорошо учится в школе, когда после зимних каникул возобновляются занятия. Его мать сказала, что это было просто чудо, и местные газеты с ней согласились. Мы, Сэнди, так т о л к о мне обсудили случившегося, а сам он не любит напоминать мне об этом дне. Ну, разве что, если уж б е з этого не обойтись. Его отец тоже особо не любит вспоминать об этом, старается сразу сменить тему. А ш у т и ц да и Миссис Гул все реже и реже говорила с л у ч и в ш е м с я